Глава четвертая. От Ангары до Амурского залива. Великий Сибирский путь. Паром ледокол Байкал. Март-апрель 1905 года. Итак, мой дорогой Август, впереди нас ожидает нечто очень интересное, а именно Великий Байкал и переправа через него на железнодорожном паром ледоколе Лично мне чрезвычайно интересно взглянуть на это британское детище трепетной дружбы турецко-подданного грека российского финансового гения». Альфред фон Тирпиц тонко улыбнулся, хотя глаза его и продолжали излучать некую холодную озабоченность. «Вы имеете в виду господ Захарова и фон Витте, мой адмирал?» есть «Естественно. Кстати, это первый случай, когда Захаров выступил посредником при работе с верфью Армстронга, причем при заказе не военных судов. Но полагаю, что при заключении контракта расчетливый Сергей Юлевич не обделил ни англичан, ни грека, ни себя естественно что из этого получилось скоро увидим русские во всяком случае этим пароходом весьма довольны меня же грешного пока больше радует то что из этой ухватистой парочки сегодня при делах остается всего один деятель согласен жаль только что из игры выбыл лишь гервитта но как говорят наши радушные хозяева лиха беда начала не так ли помешивая ложечкой сахара в стакане с чаем, Вопросительно взглянул на него собеседник. «Но, дорогой Айфред, по-моему, вас серьезно заботит что-то иное. Не пару, Малидокол. Меня-то вы не обманете. Друг мой, я никогда от вас ничего важного для нашего общего дела не скрывал. И не собираюсь впредь этого делать, поверьте. И да, пожалуй, есть один примечательный момент. Вы правы, он меня не то чтобы расстроил, просто на некоторые наши устоявшиеся догмы заставил посмотреть под иным углом зрения» не на наши с вами, а определенной части власть придержащих, а еще армейских офицеров, из чьей среды вышли и некоторые из наших дипломатов, включая имперского канцлера. Контр-адмирал Геринген, любимый ученик, наперстник и друг Альфреда Тирпица, один из немногих людей, с кем тот позволял себе полную откровенность, почтительно и молча внимал старшему товарищу, чей авторитет был для него непререкаем, и чьи острый наблюдательный ум, Мгновенно вычленяющий в проблеме самую ее суть, не раз давал ему пищу для глубоких размышлений над предметами, которые на первый взгляд казались даже не стоящими особого внимания. Ты сам видишь, Август, как нас провожают и встречают люди на всем нашем пути. Не нас, вернее, а своего императора Николая Александровича. И сравни это с тем, как встречают и провожают в Германии. На первый взгляд все очень очень похоже, правда? Но так только на первый взгляд. А я вот все сравниваю, сравниваю. Нет, не овации и восторги толпы в столицах. Мир столиц — это как государство в государствах. Я говорю о других русских городах, что мы проезжали. Помнишь? Тверь, Тула, Самара, Челябинск, Омск, Красноярск. Теперь вот Иркутск. Надо сказать, что у нас это проходит более организованно, чем у местной публики. Но нужно быть снисходительным. Просто уровень культуры тут и у нас август. Вы не первый год занимаетесь журнальной аналитикой, а также агитацией и пропагандой. Но тут не выводы из аккуратных схемок в справочниках нужно делать, и не бюджетные статьи считать. Здесь надо просто смотреть в глаза. Да, уровень общей культуры важен, конечно, не спорю. Но вовсе не это различие я тут усмотрел. Вспомни наши шествия или парады. Как рукоплещут кайзеру, его принцам, генералам, министрам, войскам. Как, несмотря на нашу заорганизованность и порядок, уважение, восторги людей и их интерес, выплескиваются на них на всех, а не единственно на персону суверена. Думаешь, просто так, Экселлен спускается на все эти пламенные экспромты в своих речах и иные внезапные штучки, как любят дерзить акулы-пера, эти твои коллеги по пишущему цеху? Но я уверен, что при всем страстном желании императора и короля, у нас в Германии его величество никогда не сможет насладиться столь полным направленным исключительно на него, единственного и неповторимого, выражением всенародной любви и обожения, почти до обожествления, сколь бы яростно он этого не жаждал. Уважение, разные шумные восторги, верноподданническая лесть, наконец, это да, это немцы нашему монарху дают, и даже сверхмеры, но здесь совсем иное, ведь здесь встречают только его, смотрят только на него, кланяются и даже крестятся только на него». И только его провожают, своего царя, богоизбранного главу их ортодоксальной церкви. Им, любезный мой Август, глубоко наплевать, что рядом с ним героические адмиралы и офицеры, победившие в войне, все эти люди в мундирах и фраках, эти дамы в роскошных туалетах. Им попросту нет до них дела. Август, как и до нас. Все взгляды в одну точку, в одно лишь лицо, в одни глаза. Все они смотрят только на Николая. И как смотрят. Нет, это не традиционное божествление, как у японцев, например, где император для них, де юре, живой бог. Вы понимаете, мой друг, что мы наблюдаем здесь? Это и есть, дорогой мой Август, та самая народная любовь, необъяснимая, безумная, захлестывающая, словно природная стихия. Та, которая никогда не сможет добиться от немцев Фильгельм. Во всяком случае, вот в таком, рафинированном, инстинктивном даже виде. Не спорю, возможно, на кого-то в России социал-демократическая агитация и повлияла, кто-то до сих пор вспоминает ходынку но в бескрайней массе своей народ, этот униженный и оскорбленный за своего царя, кровопийцу и тирана, готов сейчас пойти не только на любого врага, но и на плаху, вы же сами все видите. Когда я слышу от некоторых наших генералов или политиков наивный бред на тему победоносной войны Рейха против славянского варварства, у меня, мой дорогой... Мурашки по телу бегут от этой их воинствующей дурости. Сегодня Россия непобедима, поскольку сегодня она с царем в голове. И мы должны кость милич, чтобы вырвать ее из гальских объятий, ибо вместе с ней пока непобедимы и они. Но если нам удастся отодвинуть лягушатников и самим заключить с царем действительный союз, то... То за будущее Германии как империи и немцев как единой нации нам можно особо не волноваться. Имея добрососедские отношения с восточным гигантом, все остальные наши проблемы сугубо тактические, а уж имея полноценный военный союз, всенародная любовь, обожание до фанатизма, да, Альфред, конечно, это так, но только для темной и невежественной русской простонародной массы, ведь определенные социальные слои, та же интеллигенция, люди бизнеса, те же флотские и армейские нижние чины, рабочие, евреи с поляками, наконец». Ведь в их положении и понимании вещей ничего не изменилось из-за этой победы над азиатами где-то на краю света. Ни сибирская ссылка, ни побивание кнутом никуда не делись. И Николай как сидел, так и продолжает сидеть на краю революционной бочки с порохом. На этой бочке танцует любой венценосец в любой стране, причем всегда. Такова жизнь, друг мой. Тем более, если эта страна практически неограниченная монархия. За все отвечает король, как говорится. Но мои последние наблюдения здесь указывают на то, что эта блестящая, добытая относительно малой кровью победа, одним махом перечеркнула все то, чего добивались революционеры разных мастей в предыдущие десятилетия. Народ за ними сейчас не пойдет. А уж в свете реформ, задуманных и уже начатых царем Николаем, тем более, задумчиво произнес терпец Посмотрим, Альфред, посмотрим. Я все-таки не делал бы столь серьезных и скороспелых выводов, и с чисто внешней стороны проявления верноподданических чувств. Конечно, начитая царем реформа земского самоуправления, созыв парламента, это разумные шаги в верном направлении. Чего, кстати, многие рассудительные фигуры от него не ожидали. Но меня лично откровенно пугает качество того человеческого материала на местах, тех чиновников и земских, на которых царь вынужден будет опираться при выполнении задуманного. А революционеры, что социалисты, что анархисты, что евреи с поляками, они никуда не делись. Тем более, что мы с вами можем предполагать, сколь мощные внешние силы озабочены сценариями беспорядков в России, поддерживая радикалов и словом, и кровом, и мощной. Все-таки, на мой взгляд, Николай Александрович излишне мягок и нерешителен, чтобы таким противникам упорно и жестко противостоять. И он слишком консервативен. Для него до сих пор слишком многое означает завету его покойного отца и наставления господина Победоносцева, чтобы пойти на решение еврейской проблемы в том ключе, как это было сделано у нас, например. Так мне представляется о прихладнокровном суждении. Но Николаю уже есть чем и кем эффективно защищать свой новый курс, который, кстати, прямо противоположен этим заветам и наставлениям. Как говорится, верь делам, а не словам. Да, техническое оформление облика вновь созданной царской тайной политической полиции «Наводит на определенные размышления, и, возможно, пессимизм мой переувеличен. Однако, мой адмирал, эти общие рассуждения никоим образом не меняют как вашего, так и моего отношения к важности заключения с царем военного союза. А то, что вы уже третий день держите у себя большой материал по приему Его Величества в Петербурге и Москве, уже выбивает меня из графика. Вечером я получил очередную телеграмму редактора «Наутикса». Провода раскалились до красна, Так что прошу простить за напоминание», — Геринген хитровато улыбнулся, — «потом ведь сами будете меня распекать за недостаток оперативности. А вчерашняя статья в Марине Руншау с утра уже в наборе. Значит, завтра в тираж? Это хорошо. А по поводу нашей статьи для Наутикса, мой дорогой, у меня родилась одна идейка. Если мы ее дадим не как интервью с Тирпицем и Принцем Генрихом, а как интервью с Кронпринцем». «Доработать состав вопросов и текст нужно будет совсем немного, только кое-где акценты переставить. Тебе понадобится от силы пара-тройка часов». «А Кронпринц не будет против?» «Я переговорю с ним сам. Думаю, наследник согласится. И, конечно, что-то от себя скажет. Мы ведь с тобой возражать не будем?» Многозначительно подмигнул своему собеседнику Терпиц. «Венциносные особы, даже столь юные, могут иметь и вполне серьезное мнение, не так ли?» «Тогда, может быть, не только в Наутикс?» Давайте дадим этот материал еще кому-нибудь из нашей центральной прессы. Логично. В конце концов, пора нам уже отходить от килейной работы только с флотскими и с лигой. Дела впереди очень интересные, и не только политические, но и по части кораблестроения. Резкий рост размеров и боевых возможностей и линейных кораблей автоматически повлечет за собой целый паровоз новых проблем для промышленности и денежных затрат. А поскольку это представляется неизбежным, Нужно выходить на охват всей германской читательской аудитории. На долгие уговоры любителей потянуть резину из Рейхстага у нас просто времени не будет. В свете же перспектив для бонз нашего большого бизнеса некоторая наша поспешность окупится в столице, полагаю. Печать этого интервью в нескольких крупных изданиях я организую, мой адмирал. Мнение таких двух персон бесспорно будет многим интересно. Только внесу сперва ваши правки по тексту. Что же до системной работы с центральной прессой, то я в ноябре еще направлял по инстанции меморандум, в котором «После обеда я все тебе отдам, не волнуйся. А по поводу финансирования твоего департамента можешь успокоиться. Со второго полугодия увеличиваем в полтора раза. Для начала. И штат добавим. Плюсом будет еще новая кормушка для журналистов по линии Атлантического кубка, чтобы вам не светиться постоянно со своими погонами». «Как же сказал Всеволод Федорович?» с волками жить-поволчь и быть, Будем и мы перенимать передовой опыт коллеги Джека. И то сказать, только в скидку явно видно, что Фишер уже окучил 14 крупных газет и журналов. Благодарю за понимание, мой адмирал. Но все-таки, какими же интересными мыслями о ваших разговорах с Рудневым и Дубасовым вы вчера обещали поделиться, Альфред? Я ведь весьма заинтригован, честное слово. Ну, для начала, Федор Васильевич Дубасов... Подробно рассказал мне об их планах по новой кораблестроительной программе, с разрешения царя, естественно. И более того, показал некоторые документы на этот счет, включая протокол того самого июньского заседания ОСДФ, куда Гинц не был приглашен. А там, кроме большой ругани генерала-адмирала с государем, был утвержден и принят на будущее системный подход к постройке русского флота. наш опыт эскадренной закладки они учли при этом в полной мере. Серьезно переосмыслив, кстати». «Вот, сам посуди. Я специально выписочку сделал. Принят для руководства в действиях морского министерства и Минфина на будущее предложенный государем-императором принцип планового военно-морского строительства. Он предусматривает разделение боевых кораблей на корабли первой линии и второй резервной линии, устаревшие морально или физически, а также исключение из состава флота всех кораблей старше 25 лет с момента ввода в строй» их утилизацию или иное коммерческое использование. Устанавливается жесткое количественное соотношение между собой числа кораблей различных классов, составляющих первую линию или назначенных к постройке. Далее, принцип единицы заказа. За базу при определении пропорции наполнения кораблями первой линии флота предложено брать ЭБР или Большой БРКР, способный сражаться в линии баталии в общем видео указанная пропорция составляется так к одному эскадренному броненосцу или броненосному линейному крейсеру в составе флота прилагаются один бронеполубный крейсер 4 истребителя 4 миноносца два подводных миноносца 6 кораблей малых типов сторожевик мина охотника и тому подобное что и является единицей заказа установлен принцип по дивизионного строительства который будет закрепён законом о флоте Дивизия включает в себя четыре линкора больших крейсера с причитающейся каждому челядью, то есть четыре единицы заказа. Дивизия, по мнению Императора, должна состоять из полностью однотипных кораблей. Не допускаются даже небольшие различия, как это имеет место быть на достраивающихся сегодня броненосцах типа Бородино, за исключением индивидуальных элементов декора. Правда впечатляет? Я знал, что тебе понравится. Но во всем этом, мой милый Август... Кроме стройной логики, есть и еще один весьма примечательный момент. И какой же? Как оказалось, автор всей этой конструкции все тот же адмирал Руднев. Да, именно он. Так что я положительно не представляю себе, чтобы под шпицем делали, окажись артиллериста покойного Уриоу поудачливее в первом бою у Чемульпо. Тирпиц негромко рассмеялся. И что бы я делал теперь, если бы судьба не свела меня со столь неординарным человеком? Ты хоть представляешь себе, какой финт он выкинул на днях, из-за которого мой любезный Федор до сих пор на него злой как собака? Не поверишь, он на совещании у царя в присутствии Дубасова, Бирилева, Ломина и остальных потребовал немного немало о продаже части их линейных судов и крейсеров первой линии за границу. Речь идет о пересветах, трофейных броненосных крейсерах и даже о двух Полтавах. В качестве потенциальных покупателей на них руднев рассматривает латиноамериканцев что серьезно а смысл смысла вдруг мой на самом деле не один и даже не два когда я обдумал все хорошенько логику все волода понял и он мне потом все сам подтвердил вот посмотри если фишеровский неустрашимый подобно роял суверенного уайта на ближайшие лет двадцать станет стандартом линейного корабля все нынешние броненосцы мгновенно превращаются в суда второсортные Неизбежно подрастут под стать новому линкору и большие крейсера, резко добавив скорости и в калибре орудий. Против них нынешние броненосные будут смотреться совершенно беспомощными. Содержать в строю кучу ущербных судов — бессмысленная и глупо. И если можно часть их под шумок победных фанфар кому-то сплавить, это всяко выгоднее, чем просто пустить на иголки. Деньги Санкт-Петербургу критически нужны для задуманных царем реформ. Значит, флот сейчас неизбежно будет ужиматься. Да и отплатить кое-кому за появление у японцев в конце войны эскадры индейцев ему явно хочется. Государь, похоже, с такой логикой Руднева вполне согласился. А Дубасов, которому он поручил лично заниматься этим вопросом, скрипя сердце, смирился с неизбежностью и даже попросил меня пошевелить наши связи в Южной Америке на предмет возможных сделок. Думаю, что помочь русским в этом вопросе нам обязательно надо». «И самим по поводу наших ветеранов подумать. Во всяком случае, о Бранденбургах и Зигфридах однозначно. Может, кому их пристроим?» Поежившись, он подтянул вязаный шарф под самый нос и поглубже надвинул на глаза трюх волчью шапку-сибирку. Ветер был ледяной, и если бы не овчинный тулуп, наверное, пронизывал бы до самых костей. Лед где-то прямо под ним скрипел, стонал, с грохотом ломался, и, уползая под днище, передавал гулкие толчки и судороги своего поражения всему четырехтысячетонному корпусу ледокола. Петрович, держась за цепной леер, стоял у кнехтов на открытой боковой рабочей полове Байкала, а ему имя царь озера, добротно, почти по-зимнему скованная тяжелым ледяным панцирем, дымила мартовской пургой. Но ни снег, ни лед, ни ветер не мешали стальному гиганту, которого неизвестные астерсловы уже прозвали «озерным наваренным» за его четыре высоченных трубы, стоящие, как и у броненосца-ветерана, по углам квадрата, неторопливо, но уверенно прокладывать путь от одного его берега к другому. Три недели назад их литерный экспресс не стал ожидать на станции «Байкал» прихода парома «Ледокола», оказавшегося тогда лишь на выходе с «Лиственничного», и был пущен по кругу «Байкалки». Ехали в тот раз ночью, Поэтому полюбоваться тоннелями, мостами и всеми прочими красотами байкальских береговых круч и обрывов Петрович не смог. Сегодня тоже особо смотреть было не на что, кроме разве что погрузки на Байкал царского экспресса, который для этого развели на три сцепки. А на самом озере снежная пелена спрятала от глаз почти все. Однако идти вниз ему не хотелось категорически. Иногда человеку нужно побыть одному. Он уже битый час пытался понять, Что же именно его так выбесило во время шумной, верноподданнической кутерьмы суматохи в Иркутске, а потом нагнало вдруг глухую, липкую, как паутина, беспросветную тоску? Лобызание государя смеющим Алексеевым, закончившейся фразой «Я всегда верил вас, милый Евгений Иванович, не скромничайте, ведь все вокруг знают, что без ваших упорных трудов не видать бы нам столь блистательной победы». Или объятия, в которые Николай торжественно заключил безобразово с абазой, сияющих лощенными физиономиями, как драгуны начищенными бляхами, вручив перед этим нашим героям тыла ордена высшего достоинства в сравнении с теми, что он и Степан Осипович получили за шантунг. Или же тот подвыпивший псих, щупленький мещанин с торчащими бакенбардами, редкими прокуренными зубками и глазенками на выкоте Что он там орал? «Государь, мы всех побьем, введи И что-то еще вроде «Бей немчину, бей жида, будет Русь от зла чиста». «Дебил! Гнида маргинальная!» ну что это творится с вами сегодня, а? Нарождающаяся ревность царедворца? Обида за публичную девальвацию цены крови? Страх, давно уже из-под где-то под ложечкой? Кончена будет война, пройдет и время настоящих военных? И вновь, как и всегда, восторжествуют у кормила власти многочисленные паркетные шаркуны-паразиты? А все наши благие намерения и патриотические планы — будут брошены в топки огромных зальных каминов, дабы бальные паркеты не остывали. А может быть, как обухом по лбу громыхнувшая догадка, что этот вот полутрезвый придурок, составшегося позади Иркутского вокзала, есть истинное осредненное лицо нынешнего тутошнего русского народа, среди которого мне теперь предстоит жить. Боже праведный! до чего же тошно все это! Как погано! Неужели мы все-таки ошиблись? а прав оказался прожженный цинник Фридлендер, и мы втроем мечем бисер перед... А еще там, в стольном Питере, ждет не первой свежести дама, которая считает меня своим мужем и формально имеет на это полное право и... И на это тоже имеет. Господи, я столько не выпью. Как же быть-то теперь со всем этим, а? петрович не заметил, как начал говорить свои мысли вслух. Может, хватит уже мне мучить себя и других игрался балбес великовозрастный, и довольно Нашелся тут реформатор флота, мля. Хотя, буду мешаться под ногами у всей этой комарильи, возьмут за шкирку и вышвырнут в деревню, как моего Федоровича. От разных болячек подыхать без медстраховки и скорой помощи. Надо оно мне, а ей, а детям, его детям. Уходить с ринга лучше непобежденным, разве не так? Как там у нас изгалялись некоторые на форуме? Затухание возмущающего воздействия, по мере удаления от точки бифуркации, сглаживающий эффект расходящихся временных кругов. Да, радуйтесь, умники яйцеголовые. Я вижу своими глазами все это сглаживание и затухание. На своей шкуре, черт вас всех подели, ощущаю. А если сразу? Здесь и сейчас. Может, Фрид напутал в своих теориях? И после того, как... Вдруг я вернусь в свое тело там, а? Господи, как же тяжко-то мне. Вася, Вася, как же ты далеко. — Дал бы хоть разок по морде, может, и полегчало бы. Рифленый настил под ногами и ритмично дрожал. Там, прямо под ним, в двух метрах от поверхности льда, мощные лопасти переднего винта дробят, рубят и гонят под корпус акол, бурлят тугие водяные струи, а еще ниже, еще глубже — Байкал. Бездонное славное море, его таинственные вечные глубины. — Я не помешал? — неожиданно раздался из-за плеча спокойный и вежливый голос — Очень знакомый голос. «Но, Ваше Величество, вы же простудитесь на таком ветру. Ну, вам, судя по всему, можно, а я чем хуже, позвольте полюбопытствовать. Да это лупчик у меня не тоньше вашего, пожалуй. Наслаждаетесь великолепием природы? Или мощью человеческой техники, стихии покоряющей?» В столь гордом одиночестве. Николай подошел и встал рядом с Петровичем, ухватившись за обледенелый леер. «Ну, я так, только продушаться немножко». — Без четверти час уже как дышите. Я чем-то вас обидел, Всеволод Федорович. — Ну что вы, государь, какие могут быть... — Врать вы, мой дорогой адмирал, не умеете вовсе. — И это очень хорошо. Николай внимательно взглянул Петровичу прямо в глаза. — Что-то случилось? Говорите прямо, как на духу. Я жду. И тут Петровича прорвало. Конечно, желание выплакаться в жилетку не есть свойство сильной натуры, но даже самых железобетонных... Самых обструганных жизнью из нас оно иногда посещает на скользких поворотах судьбы. Другое дело, что уважающий себя мужчина должен уметь держать в руках порывы своего эго, ну или как минимум сознавать, чья перед ним жилетка. К сожалению, у натур возбудимых и вдохновенных это не всегда получается. Николай ни единым словом не прерывал поток сознания Петровича. Полуприкрыв глаза, он просто стоял рядом и слушал, слушал. А когда Руднев, наконец, закашлялся и иссяк, После недолгой паузы выдал. Пожалуй, теперь я понимаю вполне, что в сущности вы еще очень молоды. И в своей горечности и максимализме очень напоминаете мне младшего брата, каким он был еще год назад. Но... Никаких «но». Я вас выслушал, любезный Всеволод Федорович. Теперь же будьте добры уяснить для себя мое обо всем этом мнение. И еще кое-что. А кому сейчас легко, помните? Именно так любит приговаривать мишабанщиков — По-моему, из вашего времени присказка. Может, вы полагаете, что мне было просто? После того, как я уяснил, что впереди уготовано России, ее народу и моей семье. Или считаете, что осознать вдруг истину, твой путь ложен, ты ошибался, всеобщий уважительный мир, бредовая утопия, и ты вот-вот заведешь всех, следующих за тобой в кровавую, страшную топтрясину, это легко? Думаете, мне было в удовольствие понять, что русский народ, народ-богоносец на деле может оказаться тупым, доверчивым, безжалостным стадом, ни капельки не похожим на толстовские сельские лупки, но пугающе точно ухваченным за грудки Достоевским. Что он будет крушить церкви, не опровергая в прах свое все, веру в Господа. Что он безропотно даст повести себя на брата убои и кучки подлых, властолюбивых авантюристов. Что мои генералы, а за ними целые армии растопчут присягу. Что для многих, а после распропагандирования для абсолютного большинства почти, я могу оказаться не русским царем Божией властью и всенародной волей, а германцем, пришлым чужаком, чуть ли не подпольным врагом своей страны и народа. Думаете, я возрадовался, узнав, что царствующий дом, Романовы, могут сцепиться, как кучка ядовитых пауков в банке, и даже близкие ко мне дворянские семьи взрастили неверных слуг трону и отечеству нашему, но алчных, беспринципных предателей и трусов, что лютый кошмар, каковым закончилось царствование страстотерпца Павла Петровича, запросто может дать рецидив, и это будет лишь меньшим из всех зол. А на десерт конечно, прямо-таки возлековал осознав, что мне должно растить в качестве будущего государя Великой Руси неизлечимо больного, несчастного мальчика, что на моих бедных дочерях будет стоять клеймо гемофиличек, и моя любимая жена, безвинная страдалица, от всего этого окажется на грани неврастении и помешательства рассудка, Так кому же из нас двоих действительно тяжко, а, мой дорогой адмирал? Вы сделали великое дело, и впереди у вас не менее грандиозная работа. И я лично очень надеюсь и уповаю на вас, но одно обещаю точное сразу — легко вам не будет. и Если заморозка по рецепту Победоносцева оказалась тупиком, то как же болезненно будет все это? Николай широким жестом правой руки как бы очертил Россию вокруг них. Сначала мучительно отходить от ледяного наркоза, а потом выходить на новый, правильный путь. Сам народ на него не встанет. Я на эту тему уже никаких иллюзий не строю. Его нужно к нему подвести где пряником, а где и кнутом. Не всякому сие понравится. и Лихой человек запросто может прийти к нам с вами в гости с топором, да с красным петухом, в то самое время, когда мы будем родить об его образовании и культуре, пока будем изо всех сил строить промышленность, поднимать село, крепить оборону. Поэтому начинать нужно — Сначала, с того, что в головах, требуется как можно скорее исправить одну из наших самых непростительных ошибок. Надо не только, но откуп церкви и души народные вручать. Государство должно само формировать общественное мнение. И вот здесь я с Мишей согласен полностью, ибо не солонные сплетники и не кабацкая вечевая демократия его определять должны. Но это уже частности. А ежели в общем, то солому стелить, чтоб не ушибиться, будем... «А ухать-ахать нет. Поздно уже. Проехали мы с вами, друг мой, эту станцию. Назад пути нет, сожжены мосты. Но и рубить с плеча, чтоб щепки летели, сам не буду и другим не позволю. У нас при всей народной огромности слишком мало в России действительно способных людей, чтобы ими разбрасываться с горяча. И это не только к социал-демократам относится, но и к таким, как безобразовые или абазы. В хорошем хозяйстве всяк гвоздок сгодится». Знаете, есть такая змея, питон, ну или удав, боа-констриктор, так еще его называют. Мне показывали гада сего во время плавания на Азове. Так вот, он душит свою добычу или врага следующим образом. Обовьет и при каждом выдохе жертвы сжимает свои кольца. Такой и должна быть наша с вами стратегия на будущее, Всеволод Федорович. Вот так, мягкая и неумолимая сила, минимум резких движений, максимум эффекта. И желательно все по тщательно продуманному плану, без торопливости. Импровизации по обстоятельствам как можно меньше. Слишком высока цена ошибок. И еще. Я в вас поверил. Поверьте же и вы в меня в конце-то концов. Уже, в самом деле, замечательно. Тогда, чтобы с этим вопросом нам покончить и никогда к нему не возвращаться более, вечером жду вас у себя, Всеволод Федорович. Вам предстоит принести присягу своему императору. А когда прибудем в Артур, пожалуйста, не забудьте исповедаться у вашего замечательного однофамильца. Не откажите мне в этой маленькой, но настоятельной просьбе, мой дорогой. Что же до ваших страхов за личную жизнь? Одно лишь могу посоветовать. Не спешите. Не знаете, что делать? Ничего не делайте. Время само все по местам расставит. Ведь сына своего, когда увидели, сразу признали, разве не так? Николай Лукаво усмехнулся в усы. «Ну а на крайний случай развод я вам разрешаю». Никто обижен не будет, если что, не та эта проблема. И пойдемте в салон, пожалуй. Мне очень захотелось кофе с коньяком, да погорячее. Позади остался заснеженный берег Байкала. И в тот же день они проследовали Верхнеудинск с его бросающейся в глаза средневековой экзотической азиатскостью. Еще и подчеркнутый вдобавок сценами встречи императора с буддистским первосвященником Далай-Ламой, его наставником и другом, Агваном Доржеевым, а также с находившимся при них Петром Бадмаевым. А встреча этой, как оказалось, заранее попросил царя, наместник Алексеев. Итоги полуторачасового разговора Николая II с духовным лидером буддийского мира и формальным Тибета обещали стать крупнокалиберной информационной бомбой. Во всяком случае, по реакции некоторых германских гостей, это можно было с легкостью угадать. Грядущий переезд Далай-Ламы из Ургии в Верхнеудинск Это уже что-то с чем-то. А согласие Николая, пусть пока не нанегласное но на покровительство Тибету, это уже ход тяжелой фигурой в большой игре с англичанами. Только Петровичу все эти Тибеты, Непалы, Ламы, буддисты, ламоисты и прочие кришнаиты, ровно как и проблемы взаимоотношений религиозных конфессий, вообще были, как говорится, до лампочки. Но вот не интересовало его это, и все. Что там в нашем времени, что здесь. Поприсутствовав на протокольной части всего мероприятия в качестве и мебели в эпалетах, он был откровенно счастлив, когда государь милостиво отпустил всех приглашенных, кто не был нужен для конфиденциальной концовки разговора с тибетцами. Как оказалось, в этом вопросе с Петровичем был абсолютно солидарен и морской министр Дубасов, который, слегка поостыв после памятного разговора на повышенных тонах за штруделем, смирился с неизбежностью «Придется и продажей кораблей заниматься», и впредь работать со взбаломушным сумасбродом Рудневым в качестве ЭД начальника МТК. А затем, похоже, и без приставки. Против воли самодержца не попрешь. Воспользовавшись моментом их совпадения хоть в какой-то мелочи, откланиваясь, он попросил Петровича о с глазу на глаз следующим утром. Столицу Забайкальского края Читу со всеми ее казаками, путейцами, Ухватистыми господами золотопромышленниками и прочим разноченным людям в количестве 63 тысяч императорский поезд миновал затемно. Накануне было решено, что лучше уделить чеченцам побольше времени на обратном пути, чем начинать каравкаца на хенган ночью, а еще в дождь со снегом. Погода вновь начала портиться. До входных стрелок станции Хайлар оставалось еще 3-4 часа ходу, когда решительный стук в дверь возвестил о приходе званого гостя. Дубасов был пунктуален. Ровно 9.30, минута в минуту. Уже с порога выяснилось. Прибыл гость не пустым, а с бутылкой прекрасного старого гаванского рома, но не в смысле тут же ее и приговорить за тесное знакомство, а в качестве презента и предложения использовать часть ее содержимого для утренних адвокатов. У старого морского волка были свои устоявшиеся вкусы. Отказывать было неудобно. Но как, любезный Всеволод Федорович, «Оценили мое произведение искусства?» — улыбнулся седой, как лунь, Дубасов. а североамериканцев воспринял. Иногда даже от янки можно нам что-нибудь дельное поймать. Кстати, чай всенепременно должен быть черный и очень крепкий. И опыт показывает, в идеале цейлонский. Любую усталость и сон сие, как рукой, снимает. да -с. «Да, любезный Федор Васильевич. Рецептик знатный, должен сказать. Спасибо. Возьму на вооружение». Кстати, источник всего дивного кубинского напитка не посоветуете Мне принес пару бутылок американский агент в Питере. Как-то я невзначай обмолвился про интерес, а он запомнил. Дубасов негромко рассмеялся. Понятливый ковторанк оказался. Янки по большей части народ смехалистый. Иначе вряд ли так быстро поднялись бы. Под тупых сельских дурачков они только косят, когда им выгодно. А за наводочку спасибо, учту. Ну а с чем пожаловали, кроме Рома? Давайте уж прямо, без закивоков. Прямо так прямо, да и то верно, что попусту время терять. а Обдумал я, Всеволод Федорович, вашу идею с продажей за границу наших больших пароходов. Тщательно обдумал. И вот что по сему поводу должен сказать. Во-первых, как мне представляется, вы, выходя к государю с таким предложением, несомненно, все перспективы тщательно просчитали и взвесили, не так ли? Конечно. И понимали, значит, что уменьшая сейчас нашу морскую силу, потенциально на ту же самую величину усиливаете наших возможных противников. Ведь пример, как дважды за эту войну нам, господа латиноамериканцы, подгадили, первый раз с гальюнами, а второй раз с целой эскадрой перед глазами у всех. Учитывал, безусловно, и эту их пикантную особенность, — улыбнулся Руднев. Следовательно, предлагая сие, вы были уверены, что в ближайшие годы новая война нам никоим образом не угрожает. В противном случае, простите, мне пришлось бы подумать, взяло, дурнос, о ваших умственных способностях. Что в свете последних событий есть нелепица несусветная? Вот и гложет меня вопрос. Так почему вы столь твердокаменно убеждены, что в ближайшие лет десять нам по-крупному ни с кем не воевать? Пронзительные светлые глаза буравчики морского министра буквально впились в лицо Руднева. «В ближайшие лет десять? Нет, никоим образом не убежденц. Да?» «Но как же тогда, простите, вас понимать прикажете?» Брови Дубасова медленно ползли вверх, а взгляд выражал полное недоумение. «Федор Васильевич, вы ведь сами сказали, десять лет. Я же уверен, за пять-шесть, не более. Нет у нас с вами десяти лет на реформирование флота. А у государя нет их на все им задуманные государственные реформы. Не дадут их нам, господа англосаксы. Поэтому-то эти пять-шесть годков нам с вами, да и не только нам». Предстоит пахать как проклятым, если мы хотим успеть заскочить в последний вагон отходящего поезда. Ибо предчувствие, что десятилетия мира и спокойствия нам судьбой не отпущено, в очередной раз, полагаю, вас не подводит. И в этом я с вами полностью солидарен». Петрович хорошо помнил, каким внезапным откровением для него, с юношеским максимализмом считавшего, что во время русско-японской войны, и непосредственно перед ней все наши адмиралы и генералы, кроме Макарова и Кондратенко, были сплошь тупыми, серыми посредственностями, стала журнальная статья о деятельности адмирала Дубасова. Статья о том, как бился умудренный сединами моряк-воин в годы предшествующие схватки с самураями, за правильную подготовку к нашего флота, за грамотную расстановку сил. Будучи начальником Тихоокеанской эскадры в год занятия России Порт-Артура, Федор Васильевич писал непосредственно государю. Мы вступаем на путь, с которого нет поворота. Не хочу быть пророком, но думаю, это неизбежно вовлечет нас в большие затруднения. Во всяком случае, это может связать наши руки именно в ту минуту, когда явится необходимость предпринять решительный шаг в деле решения корейского вопроса. И это заставляет меня еще раз опасаться, что мы можем совершенно проиграть это дело. Артур и Талиен Ван нераздельно связаны между собой. И чтобы сохранить за Артуром его стратегическое значение – необходимо решиться почти удвоить финансовые затраты, широко распространив их и Наталии Инван. Как база для морских сил, Порт-Артур совершенно не отвечает требованиям. Более того, Дубасов предлагал вообще не занимать Леодунского полуострова. Он считал, что оптимальным пунктом для базы Тофа может стать Мазампа на юге Кореи. Вот строки из его телеграфного рапорта на высочайшее имя. «Занятия нами архипелагах Коргода с бухтою и портом Мазампа» Только что мною подробно осмотренным, вполне разрешает вопрос стратегического упрощения России на берегах Великого океана. Это даст нам базу, господствующую над сообщением Кореи с Северным Китаем и Японией. Могу вполне их занять и удержать, минировав второстепенные проходы и защищая эскадры главные. При этом решительный начальник эскадры вполне готов был к открытию боевых действий как против японцев, чью реакцию на такой ход русских можно было легко предугадать так и против англичан, которых он вполне резонно рассматривал в качестве главных стратегических соперников нашей страны. Жизнь подтвердила правоту Дубасова, ведь именно Мазампо стал центральной позицией в схеме дислокации сил адмирала Того на протяжении всей войны с Россией. Именно оттуда вышел японский Соединенный флот под его флагом в Ксусиме, навстречу злосчастной армаде аргонавтов Рождественского. «На чем, простите, базируется ваша уверенность, любезный Всеволод Федорович?» что хотите это пять шесть лет у россии и у нас с вами точно есть слагаемых тут несколько федор васильевич каждая из них по отдельности может быть не определяет окончательный результат но все вместе иное дело вот сами посмотрите первое наша нынешняя победа о многом заставила призадуматься немцев и французов аманы теперь взирают на сближение с россией как на дело первейшей важности и готовы за это многое отдать а галлы прикидывают, что они могут окончательно потерять, продолжая заигрывать с Лондоном у нас под носом и за наш счет. Второе. Британский первый морской лорд Адмирал Фишер и друг его король Эдуард, форсируя чрезвычайно затратную гонку морских вооружений этим своим новым линкором, уверены были, да и сегодня так считают, что ни немцы, ни мы в данный момент им в этой сфере не конкуренты, а также что психологический эффект и бухгалтерский расчет заставят Тирпеца с Вильгельмом отступиться. Только, думаю, крупно тут ошиблись щитоводы с туманного берега Ла-Марша. Но осознают они это лишь тогда, когда Тирпец выстроит первую серию своих дредноутов. А когда уберятся, что вызов принят, мир продержится недолго. Только лишь на время, потребное британцам для оперативной подготовки к большой драчке, накачки мальчиков для битья на континенте и сговора с Янки на предмет участия в деле и послевоенной дележки. Думаете, и американцы встрянут в европейские дрязги? А англичане станут искать союза с ними, зная аппетиты своих молодых кузенов? Тем более, что Янки много им запомнили и не простили. Несомненно встрянут, и старые счеты в долгий ящик отложат, до поры. Ибо германская конкуренция тяготит Янки, хоть и в меньшей степени пока, чем британцев, но с каждым годом все больше. И в Вашингтоне понимают, что тенденция эта устойчивая. Время полюбовного раздела рынков заканчивается даже в Китае. И, наконец, для чего еще Америка строит столь мощный флот? Не из опасений же испанского реванша. Третье. Англичане тоже никогда слабоумеем не страдали. Им сегодня кровь из носу, но необходимо искать союза с нами против немцев. Ибо без русского парового катка на суше проблема с «made in German» не разрешается в принципе, как кости мечи. Если не поползти на поклон к дяде Сэму, конечно. Сегодня парни в красных ритузах Шлифену и его бравым парням, к фельдграу на один зуб. Без наших штуков, нацеленных немцам спины. И при правильной политике мы вполне сможем потянуть волыну несколько лет. Помните старую присказку? ласковые телятя двух маток сосет. Вот ему-то мы должны постараться уподобиться. Тем более, что наше единомоментное, демонстративное сокращение морских сил будет для бритов очень сладкой конфеткой. Ведь мы этим им, да и не только им, продемонстрируем свой очевидный отказ от соперничества с Англией на море. А про то, что это наш вынужденный временный шаг, ни им, ни французам знать нет нужды. Ибо имеется еще один щекотливый для нас вопрос. К сожалению, нам сегодня чрезвычайно нужны внешние заемные деньги, именно французские и английские, а точнее ротшильдовские. Именно у них они имеются в интересующих Россию количествах. Нам нужны передовые технологии, а от немцев еще и технические специалисты. Иначе задуманную государем революционную реформу промышленности и села, хотя бы в существенной части, до большой войны не провести, не успеем физически. У германцев же свободных финансов явно маловато, все в обороте. Спрашиваете, дадут ли господа парижские и лондонские банкиры столько денег? А почему нет? Если они видят нашу готовность к дружбе с их клиентурой против гуннов, наше стремление развивать армию и железные дороги, а не флот, и готовность по самые ноздри навечно влезть к ним в долговую кабалу. А вот то, что государь наш на самом деле думает на этот счет, и что он планирует получить в итоге, не дело Четвертое. Хоть это и субъективно, но я лично убежден, что король Эдуард воевать не намерен ни с Россией, ни с Германией. Он и с бурами-то, думаю, нашел бы решение бескровище Слишком умен и хитер старый лист для этого. И по здоровью он несколько лет еще протянуть должен. Дай бог, пусть бы он правил Британией подольше. Но вот наследничек его, Жоржи Уэльский, это другое дело. И, наконец, пятое. Если срастается у нас с немцами, то война европейцев между собой автоматически становится невозможной. Но, вы только до тех пор, пока к ней не станут вполне готовы штаты. Их политикам, промышленникам и военным нужно для этого еще несколько лет. Пять-шесть – это самый минимум. На пару с лордами-пэрами именно они станут главными зачинщиками мировой бойни, надеясь, что если что-то в Европе или Азии вдруг пойдет не так, отсидеться за океанами. Собственно говоря, процесс уже запущен. Переезд мировой финансовой столицы из Лондона в Нью-Йорк идет полным ходом. И тайный дирижер этой пьесы понятен. Вернее, дирижеры. Речь о группе лиц, находящихся в родственных и клановых отношениях. Вы имеете в виду тех же господ Ротшильдов и их многочисленную родню? Естественно, дорогой Федор Васильевич, естественно. Когда один брат спонсирует Россию, а другой брат и его близкий родич Японию, как это называется? Деловой подход, горько усмехнулся Дубасов, у этих. Вот именно. Ничего личного, только бизнес. Хороший семейный бизнес». Изрядно потертый жизнью Берти видит этих господ ростовщиков насквозь, но они ему нужны, по вполне понятным причинам. Только он уверен, что железно контролирует ситуацию и всегда может дать ему корот. С Жоржием будет гораздо проще, ведь даже полковнику Рузвельту не по силам тягаться в изощренности ума с этими пройдохами. «Вот поменете мое слово» когда и если концентрация банковского капитала в сша приведет к появлению там чего-то вроде частного Центробанка, до Великой Бойни останутся считанные месяцы, а повод найдется обязательно. Глубоко копаете все, Волод Федорович. Вам бы в Академиях лекции читать, нахмурившись, Дубасов невесело покачал головой. Или на Певческом мосту сидеть, а не у меня в МТК. По-моему, все это вполне очевидные моменты. Но вы, получается, опасаетесь, что нам не удастся сработаться, — улыбнулся Руднев. — Да нет, Господь с вами. Просто мне недавно пришлось с Ламсдорфом пообщаться на коротке. Наш глава дипломатии, как я понял, все в гораздо более радужных тонах видит. И то как будто одним глазом. А когда я ему кое-что подобное вашим опасениям высказывать начал, тут он на меня даже ручками замахал. Довольно с нас алярмов военных. Сейчас самый лучший момент для разрешения всех споров с англичанами — для полюбовного размежевания с ними в Азии, на Востоке и вообще. А про проливы какого он мнения? «Считаю, что теперь продавить турок и англичан на нечто сепаратное, в смысле частичного улучшения для нашего черноморского флота режима их прохода, он сможет. Свежо предание. Значит, перевод нашего русина в МИД очень кстати будет. И я тоже думаю, что кстати. Иначе пустое все это». Англичане так и будут доверчивого Ламсдорфа и дружка его, нашего посла в Лондоне, завтраками кормить. Сейчас у нас головная боль. Хоть два эскадренных броненосца назад в Черное море вернуть. А про наш свободный модус операндия в Средиземном море лучше пока не фантазировать. Что тори, что виги, лучше все повесятся на одном суку. Кстати, Федор Васильевич, о средиземки Вы ведь лично вели операцию наших крейсеров там? Ну, если неформально, то да, я жаль только что не прямо там на месте у меня к вам просьба не расскажите из первых уст о подробностях той атаки японских истребителей что фактически привела к свертыванию там всей нашей работы документов официальных я пока не видел никаких слухи и роско не достали уже конечно я готов и до питера потерпеть но эх знали бы вы только как же мне неприятно вспоминать эту историю но ваше законное любопытство не уважить не могу Извольте, Всеволод Федорович. Собственно говоря, почти все активные операции крейсеров, наших и черногорских, проходили до оставления нами бара. Своим уходом оттуда и выкупом черногорцев в казну мы расплатились за проход через Суэцэскадр Безобразовая Чухнина. Конечно, оно того стоило, в этом я никогда не сомневался, ни минуты. Скажу вам даже больше, когда Которский меморандум был подписан, Я лично предложил наши крейсерские силы из Средиземного моря тоже вывести на восток, да и улов к тому моменту резко оскудел. На особом совещании прошла довольно живая дискуссия и умственное брожение, так скажем, и я на своем мнении не настоял. До сих пор себя корю за это, но воеводского я дважды предупреждал, что почивать на лаврах им нельзя, что успокоение англичан и все эти которские наши с ними договоренности немало не снимают их озлобления, «Значит, будут гадить». «Виданное ли дело? Три месяца русские наглецы в их великобританской вотчине словно у себя дома хозяйничают. Что хотят, то и делают. В тридцати пяти милях от маяка Валетты на Юнион Джек покуситься себе позволили. Поставьте себя на место берсфорда Кастенса, Баттенберга и всех остальных присных Что же им с того, что мы всю свою крейсерскую работу в рамках международного права делали?» Они, бедные, поди у себя на Мальте, да в Александрии с Гибралтаром, жилчу только что не давились. Когда появился план Рождественского и Воеводского, предусматривающий тайную станцию на одном из греческих островов, а официальное нахождение Эртыша в перии я всем сразу высказал свое отрицательное мнение на сей счет. Агентура британцев в Афинах знатная, шило в мешке не утаить. А на очередной крупный скандал налететь — плевое дело, как пьяному матросику в кабаке шулером проиграться. Сто рискомый повод лорду Бересфорду сами дадим. Да еще и грекам головную боль устроим, но главное — Ольгу Константиновну скомпрометируем. Но на бумаге все у них выходило лихо и ладно, и государю уж больно понравилось. Командиры в рапортах тоже идею эту поддержали. Ну еще бы, призовые это нынешние, голову кому не скружат. По — Спасибо, поди, знаете, Всеволод Федорович. Короче говоря, мнение сомневающихся, то есть мое и Ламсдорфа, осталось без последствий. и Вот во второе пришествие к Макеносу, к рейсерским на рандеву, перейской дойной коровушке Иртыша, вся беда и приключилась. Сейчас ясно, что англичане пронюхали об этом нашем коварстве почти сразу. Кто уж у них там это дело планировал, сами ли японцы по наводке бритов или совместно, не ведаем. Но сыграно было как по нотам. Только наше сосебское дело и смогло их фурор в архипелаге затмить. Пока мы не знаем, откуда именно японцы эти появились. Но я уверен, что с Дальнего Востока Того ни одного вымпела бы не снял. Но ну, не та у него была там ситуация, вашими до да Степана Осиповича стороннями. Тем более, если речь шла о первоклассных минных судах новейшего типа. Я лично убежден, что пришли они прямиком с верфи мистера Торникрофта. В прошлом году, по информации Бострема, «Ройл Неви» должен был получить больше десятка достроеров Отследил же наш лондонский агент точно только шесть штук. Вот и делайте выводы о хваленном британском нейтралитете. Хотя это пустяк на фоне четырех броненосцев, но с того не легче. Прозевали мы этот вариантец Уже доподлинно установлено, что японских истребителей было четыре, не пять и не семь, что у Воеводского штабные со страху насчитали. Всю четверку потом видели проходящими Суэц и Джибути, где их встречал японский вспомогательный крейсер. Атаковали они нашу стоянку парами с интервалом в несколько минут на рассвете. А ведь июль на дворе стоял. Самые короткие ночи. Расчет штурманский и командирский выше всяких похвал у самураев. А наши только в девять вечера закончили бункировку. Понятно, что устали все как черти. Дальше представьте, вечер, море бархатное, греки местные, как обычно, в духе традиций. Это у нас здесь хлеб-соль, а там, сами знаете... Про гречанок так вообще молчу, совершенно отдельный разговор. Дубасов впервые сначала своего рассказа улыбнулся чему-то своему. Одно слово — расслабились наши. Шли японцы умно вдоль берега, не прямо с моря. Так что дымов на горизонте никто не видел. Часовые на мусу проспали. И суета началась, когда первая пара истребителей уже вошла в залив и лежала на боевом курсе. Ближайшим к выходу из бухты стоял Иртыш. Цетины у него за кормой с верфами заведенными оба. А второй наш крейсер, бар, в самой глубине стоянки усколоченного сколоченного наскоро причала, на берегу батареи оборудовать не успели, хотя я им твердить про это не уставал, ведь четыре телеграммы дал. Вы представьте только, 4 Сказать, что застали они наше сонное царство врасплох по-ушаковски, ничего не сказать. Первые выстрелы с бара сделаны были тогда, когда вторая пара дестройеров уже отстрелялась, и мины по нему шли в воде. С Цитине вообще ни одного снаряда не выпустили до самого взрыва. С Иртыша в попыхах по уходящим японцам пальнули несколько раз. Все без толку, конечно. Самураи же пустили по ним восемь мин. Из них попало пять. Одна не взорвалась. Иртыш получил первую пару. Ему взорвало носовой трюм, а вот вторая мина, что точнюхонько по мидулю его ударилась, не сработала. Наутро ее выловили из воды с отломанным боевым отделением. Второй истребитель попал только одной — на ее хватило вполне. На Цитиню рванул кормовой снарядно-минный погреб. Покровского не нашли, похоже, что тут и убило. Из второй японской пары каждый тоже одной миной попал. Для Бара без шансов. Лег на борт в пару минут. Баранов сошел чуть не первым. Самое же неприятное, что на РТШ запаниковали. Почти вся команда кинулась в воду и поперла на берег. Стоял бы на глубине, конец ему, но повезло. Носом сел на четыре метра и в дно. Не опрокинулся, слава богу. К этому моменту как раз объявился господин Воеводский, прямо из объятий Бахуса и местных гетер, прибывшие лицезреть догорающие останки своего доблестного флота. — Вот такие дела, Всеволод Федорович. — Да, невеселые. Воеводского и Баранова под суд? — Надо, конечно, но пока государь просил повременить. — Не простил бы. Это он на радостях может. Но служить у меня оба этих ухорца точно не будут. — сверкнул глазами Дубасов из-под насупленных бровей. — Будь бы моя воля! Эх, сколько народу из-за этих косоглазых полегло! Давай, Всеволод Федорович, поменим. Всех наших моряков в этой войне головушки свои буйные сложивших. Давай, Федор Васильевич. Петрович потянулся за стопками и подумал. Слава Богу, не что и сколько в нашей русско-японской их погибло. Расставались с Дубасовым на дружеской ноте. Но точку в подзатянувшейся беседе поставил все-таки министр. У самой двери Федор Васильевич, удерживая руку руднего в своей, то ли попросил, то ли приказал. Но в следующий раз, когда что-нибудь этакое придумаешь, ты уж, Всеволод, будь добр сперва меня в известность поставить. Краснеть, как вчера у государя, мне шибко не хочется. Договорились? Пришлось соглашаться. Куда тут денешься? Альфред фон Тирпиц слыл по жизни парнем неробкого десятка. Драчун в школе, не раз и не два сеченный педагогами за свой монолитный характер. Дуэлян в юности, скрывающий ныне под окладистой бородой парочку памятных шрамов. Просоленный морской волк в бурные годы своего палубного офицерства, ни бога, ни черта, не девятого вала, ни летучего голландца не страшившийся. Сегодня, уже в адмиральских галунах он готовился к противостоянию самой владычицей Марии. Причем не только в изощренной кабинетные игре умов с высочайшими ставками, но и в жарком морском бою на открытом всем ветрам ледит и рваной стали в верхнем любого из его линкоров. Но сейчас он уже минут пять безмолвно сидел, тупо уставившись в несколько строк на подрагивающем перед ним газетном листе. Отрепетали ведомости читы от того, что мелкой дружью тряслись вцепившиеся в них адмиральские пальцы. Вчера в «Лондонской Таймс» были опубликованы сведения о страшном бедствии в Британской Индии, случившемся два дня назад. Землетрясение силой 8,7 балла по шкале Рихтера в течение одного с половиной часа практически раскололо город Хангры на части. Он полностью превращен в руины и пыль. В разверстые трещины земной тверди проваливались не только отдельные дома, но и по свидетельствам выживших очевидцев даже две улицы целиком. Погибли не менее 20 тысяч жителей, еще более 30 тысяч лишены крова над головой и любых средств к дальнейшему существованию. Власти в Колькуте опасаются возникновения эпидемии. Вице-король лично отбыл в разбитый город для инспекции и принятия на месте решения о помощи пострадавшим. Как терпец сам не раз признавал, русский язык он знал посредственно, в первую очередь имея в виду язык устный. Путаясь в наших падежах, склонениях и суффиксах, Он предпочитал не переходить на него в разговорах, но многолетняя работа с различными справочниками и периодикой из Петербурга не могла пройти даром. Читал он по-русски вполне сносно, даже бегло, и на протяжении всего нынешнего «Восточного вояжа» регулярно просматривал, что пишут на злобу дня в местных газетах, поэтому смысл всей короткой заметки был ему совершенно ясен. Человек исключительно рационального, трезвого и холодного ума Он хоть и был персоной увлекающейся и даже в чем-то азартной, но чтобы поверить в мистику, тайные знания о будущем или какую-нибудь подобную вздорную ерунду типа голосов из потустороннего мира, вызова душ умерших или тайных путешествий души, собственной по разным временам и землям? Нет, увольте. Это же просто дьявольщина какая-то. Если Всеволод намекал на это событие в Индии, то как? Каким образом он мог узнать об этом? Боже праведный! «Кажется, я начинаю сходить с ума. Я знаю, я уверен, что все медиумы, прорицатели и гадалки — это шарлатаны и проходимцы, дурящие головы доверчивым идиотам, у которых хватает пустого времени их слушать. Но... но это... как это прикажете понимать?» Первой его импульсивной реакцией было бежать почти через весь поезд, немедленно найти Руднева и потребовать у него объяснений. Но терпец не был бы Тирпицем, если бы просто и решительно не взял себя в руки». «Стоп, машина! Зачем с сгоряча суматоху устраивать? От спешки в серьезных делах вреда больше, чем пользы. А дело тут, похоже, очень серьезное. Сперва нужно хорошенько обдумать это все, времени у нас достаточно. И тогда уж посидеть с русским адмиралом тет-а-тет. -тет. Причем так, чтобы это его совершенно не тяготило. Очевидно же, что после того памятного вечера, или ночи, что вернее, всего от нашего общества сторонится. Оно и понятно. Опасается повторения» и риска вновь предстать перед своим императором в непотребном виде. Или же наоборот, конфузится и считает себя виноватым в приложении десницы к глазу своего собутыльника. Хотя собутыльник, по правде говоря, был сам во всем виноват. Так что, пока он вращается в обществе русского самодержца, лучше его не дергать и не пытаться выводить на откровенность. Вот когда отгремят марши, фанфары и сапоги по брусчаткам, а свежий ветер унесет за горизонт дымы от корабельных салютов, Тогда ближе к завершению этого турне и придумаем, как его разговорить Как любят приговаривать наши радушные хозяева, утро вечера мудренее. И очень верно говорят, кстати, пора ложиться спать. Ибо завтра предстоит знаменательный день. Завтра мы вновь встретимся с Великим океаном. В то время как ошарашенный индийской вводной Альфред фон Терпец намеревался отойти ко сну в надежде, что отдых освежит голову, человек, ставший причиной его треволнений, о теплой постельке и не помышлял. Петрович был всецело поглощен приватной беседой с парой замечательно интересных собеседников. Причем, что ему было уже вполне понятно, пара они были не только в количественном выражении, но и в смысле человеческом. Пригласив через посредство верного чебисова на чашечку вечернего чая инженера Луцкого, Петрович не ожидал, что тот пожалует к нему не один, а в компании с юной улыбчивой девушкой, возможно, чуть крепковатая в кости и взгляде для соответствия эпитету, грациозно утонченная. В ней не было ни ветреной кокетливости, ни робости, характерных для поры первого цветения. Миловидная, улыбчивая, статная особа с идеально уложенной высокой прической, облаченная в темно-зеленое, подобранное с безупречным вкусом вечернее платье, сидящая напротив него рядом с луцким, поразила Руднева не своим колье с изумрудами, за цену которого, пожалуй, можно было бы приобрести весь их поезд. Поразила она безупречным тактом манер, совершенно взрослой, сдержанной доброжелательностью и четкой, выверенной глубиной суждения. А у Крупов-то подросла весьма достойная наследница. Как там, спортсменка, комсомолка и просто красавица? В плане достойной наследницы, тут Петрович был прав. Хуже с определением по Гайдаю. С первыми двумя позициями объективный минус. А вот про просто красавицу пожалуй, данный вердикт выглядел слабовато. Да и с шебутной ворлей тут не было ничего общего. Вообще. Берта Фридриховна Круп была очень умной. В плане остроты ее интеллекта и способности почти мгновенно принимать логически безупречные решения, она скорее была внучкой своего великого деда Альфреда, чем дочерью авантюрного увлекающегося папаши. Эта девушка знала себе цену, никому не позволяла собою помыкать и относилась к той породе людей, которые, вне зависимости от их пола, если уж кого решили, то обязательно. Ну, вы поняли, полагаю, о чем это. Короче, нашему инженерному гению Луцкому повезло. Главное только, чтобы никак тому пуделю-мальчику, на которого положила глаз девочка из породы бультерьеров. Петрович не был бы Петровичем, если бы удержался и не задал вертевшийся на языке с первого глотка чая вопрос. А все-таки, молодые люди, простите меня за нескромность, но очень хочется узнать, а давно ли вы знакомы? Тут разное, говорят, но... Ну и пусть тебе говорят, ваше сиятельство. Берта, немало не смущаясь, демонстративно положила ладошку поверх руки Луцкого. Мы с милым Борисом Григорьевичем знакомы уже больше трех лет. И пусть все встречи наши были мимолетны, а общение очень кратко, здесь, в России, сложилось уже то, чему было суждено случиться ранее. Вот даже как! И об этом три года никто светских сплетен не запустил. А никто повода и не давал, Всеволод Федорович. Мы лишь трижды виделись мельком. Но в сердце я стрелу получил еще при первом знакомстве. В тот день я прибыл в Киль в числе приглашенных на торжественное мероприятие по случаю запуска обновленной верфи, которая отныне должна была носить наименование Фридрих Крупп Германия Верш. В кулуарах я предложил покойному отцу милой бертвы Использовать мои двигатели для нескольких подводных миноносцев, их должен был строить на экспорт инженер Эквилей. Герр Фрейдрих был заинтересован моими идеями, и позже в отеле мы практически ударили по рукам. Тогда-то мне и выпало счастье познакомиться с очаровательной юной дочерью главы концерна. К сожалению, после его скоропостижной кончины господин Эквилей и большинство директората концерна сделали иной выбор в части двигательной установки для своих подводных лодок чем и предопределили наш от них отказ завершил мысль руднев залузкого хотя по правде сказать кораблики кеййте мне лично сразу доверения не внушили в целом своей концепцией что Лабев, что экювилеи пока еще не создали надежного подводного корабля и думаю что не скоро еще создадут но извините отвлекся так и как же ваш сердечный роман ну что вы ваше сиятельство какой там роман борис несколько раз приезжал в э рассчитывая переубедить наших инженеров и директорат по поводу его двигателей, но все было бесполезно. Хотя, как мне кажется, он понимал, что тот отказ уже окончательный, не так ли, милый? Конечно, душа моя. Просто я искал возможность хоть разок еще взглянуть в эти прекрасные глаза. Так, молодежь, хватит про любовь. Довольно смущать пожилого адмирала, насмотритесь еще друг на друга. И все-таки, милая Берта». Как я понимаю, вы пришли ко мне не просто за компанию с Борисом Григорьевичем испить чайку с коньяком и поглазеть на этого русского Нельсона, как выражается ваш кайзер. О, как вы проницательны, милый Всеволод Федорович. Я ведь действительно хочу кое-что у вас узнать. И еще высказать к вам, если позволите, конечно, одну глубоко личную просьбу. Вот даже как. Вы же знаете меня меньше часа, моя дорогая. И уже глубоко личная просьба? И от кого?» «От наследницы мощнейшей индустриальной империи Старого Света?» «Я так могу и возгордиться». «Однако, милая Берта, я весь внимание спрашивайте и просите». «Меня, ваше сиятельство, очень интересует, как во время боевых действий показали себя корабли немецкой постройки, в особенности крейсера «Скольт». «Опа, вот это поворот!» «Какой неожиданный вопрос, особенно для юной девы!» «Но раз есть спрос, будет ответ». При этом можете не брать поправку на мое широко известное американофильство. Буду объективен и краток по возможности. Итак, «Аскольд» и «Богатырь». Прекрасные корабли, оба. Это при том, что неоднозначно, на мой взгляд, сама их концепция. Достаточно сравнить идеальный на момент закладки эскадренный броненосный крейсер «Якума» и его облегченную, но стоящую почти столько же версию, созданную фирмой «Вулкан» по российскому заказу. А ведь броненосный крейсер для эскадренного боя, в том числе с линкорами и бронепалубный, это принципиально разные весовые категории, используя терминологию английского бокса. На мой взгляд, шеститысячники для своего крейсерского назначения велики и дороги. Крейсер широкого профиля — это война по принципу «бей-беги». Иными словами, догнал и утопил более слабого, лучше безоружного торгаша и убежал от сильного, от броненосца или большого крейсера. Но что касается, собственно, проектов «Богатыря и Аскольда», тут есть нюанс. Выстроенный у крупа оскольд быстроходнее «Богатыря», но у крейсера от «Вулкана» лучше защита артиллерии. С точки зрения крейсерской доминанты и их задач, бесспорно, оскольд мне представляется лучшим инженерным решением по выданному фирме техническому заданию. И, естественно, лучшим, чем дорогой моему сердцу, американец-варяг. Крейсер не должен стремиться к бою с военными кораблями, Его первоочередная цель — транспорты, и броневая защита его орудий тут сугубо вторична. А вот стабильный лишний узел скорости для его задач стоит очень дорого. Но есть одно «но». Жизнь вносит свои коррективы в наши красивые планы. И наступил момент, когда в бою у Шантунга нашим бронепалубным крейсерам пришлось драться и с броненосными, и даже с броненосцами. Тут броневые башни и казематы богатырей оказались очень кстати. Так что я не стану утверждать, что решение строить серию по типу «Богатыря» было еще одной ошибкой нашего Адмиралтейства. Подводя итог, «Аскольд» — прекрасный корабль. Упрекнуть его разработчиков и строителей нам не в чем. Отдельная песня «Новик» — корабль, предвестник нового класса малых крейсеров, эскадренных разведчиков и лидеров-истребителей, для которого превышение его скорости над эскадренной для линкоров в семь а со временем в 10 и даже больше узлов станет нормой так мне представляется. Фирма «Шихао» может по праву гордиться своим детищем, как и большими истребителями, оказавшимися лучшими в нашем флоте. Как-то так. Удовлетворил ли я ваш интерес сударыня? Ваше сиятельство, а будь на то ваша воля, заказали бы вы для русского флота крупные боевые корабли нашей верфи. А вы не планируете войти в совет директоров концерна сударыня? Ну, всеволод Федорович. Вопросов на вопрос, это нечестно, — зародилась Берта. — «Хорошо, скажу. Но это только между нами. Договорились?» «Хорошо. Мы с Боренькой будем молчать, как рыбки, об этом в нашем разговоре. Как новый глава нашего МТК, я, безусловно, буду продвигать сотрудничество с германскими фирмами. С крупом также несомненно. Это будет касаться и арт вооружения, и энергетики, и кораблестроения. Во что именно это выльется, пока что не могу сказать, не знаю сам. Но вам, милая Берта, со всей определенностью могу пообещать что уже в ближайшее время Германия начнет постройку серий новых линейных кораблей до сели невиданных размеров и мощи. Строящиеся сегодня у нас броненосцы будут смотреться на их фоне слабенькими колониальными канонерками. Судостроение Рейха ожидает расширение мощностей, величайшие технические достижения и громадные прибыли, так что вы можете не волноваться за судьбу верфи, носящей имя вашего великого отца. Ну так о чем же теперь будет ваша просьба? «Не о заказе линкора, надеюсь?» — улыбнулся Петрович. «При тут линкор?» — неожиданно грустно потупилась Берта. «Нет, просто... просто мы с Борисом Григорьевичем хотим... думаем, чтобы нам...» Неожиданно совсем засмущалась юная миллиардерша, закрыв лицо руками и став при этом вполне обычной молодой, расстроенной девушкой, которая замуж не втерпешь. А разные злые родители, кредиторы, грехи, нужные подчеркнуть, не пускают. «Пожениться? А свадьбе?» «Ну да». А мой государь, наш император и король, он... он... он и слышать об этом не хочет. И... не реви, не реви, я сказал. И... Борис, не сидите истуканом, успокойте же свою невесту. Милая, ну прекратите, не рвите мне душу и мозг, ради бога. Ну, пожалуйста. Я у Шантунга в голову раненый, между прочим. О, господи, от меня-то что требуется? Если царь Николай Александрович его попросит, а вы ведь с ним часто разговариваете, то, может быть, вы... «Попрошу Николая Александровича. Что еще?» «Господи! Какой вы чудесный, какой славный человек! Я вас обожаю, Всеволод Федорович! Коньяку хотите?» «Какого?» — хлюпнула нос Амберта, тщательно протирая уголки заплаканных глаз над покрасневшим носиком. «Хорошего. А можно?»